Бедуин открыл вечер шарат. Военного вида турок с огромным султаном из перьев считалось, что янычары до сих пор существуют, и потому феска еще не вытеснила старинного и величественного головного убора правоверных. Возлежал на диване, делая вид, что пускает клубы дыма из кальяна, в котором, однако, из уважения к дамам курилась только ароматическая лепешка. «Ага, зевает!» Проявляя все признаки скуки и лени, он хлопает в ладоши и появляется нубеец мизрур С запястьями на обнаженных руках, с ятаганами и всевозможными восточными украшениями, жилистый, рослый и безобразный. Он почтительно приветствует своего господина. Дрожь ужаса и восторга охватывает собрание. Дамы перешептываются. Этот черный раб был отдан бедуину-сенцу одним египетским пашой в обмен на три дюжины бутылок мороскина. Он зашил в мешок и спихнул в нил несметное количество одолисок. «Введите торговца невольниками!» — говорит турецкий сластолюбец, делая знак рукой. Мизрур вводит торговца невольниками. Тот ведет с собой закутанную в покрывало женщину. Торговец снимает покрывало. Зал разражается громом аплодисментов. Это миссис Уинкворд, урожденная мисс Авесолом, черноукая красавица с прекрасными волосами. Она в роскошном восточном костюме. Черные косы, перевиты бесчисленными драгоценностями, платье сверкает золотыми пиастрами. Гнусный Магометанин говорит, что он очарован ее красотой. Она падает перед ним на колени, умоляя отпустить ее домой, в родные горы, где влюбленный в нее черкес все еще оплакивает разлуку со своей Зулейкой. Но никакие мольбы не могут растрогать черствого гасана При упоминании о женихе черкесе он раздражается смехом. Зулейка закрывает лицо руками и опускается на пол в позе самого очаровательного отчаяния. По-видимому, ей уже не на что надеяться, как вдруг как вдруг появляется Кизляр-Ага. Кизляр-Ага привозит письмо от султана. Гасан берет в руки и возлагает на свою голову грозный фирман. Смертельный ужас охватывает его, а лицо негра — это опять мизрур, уже успевший переменить костюм, озаряется злобной радостью. «Пощады, пощады!» — восклицает Паша, а Кизляр-Ага со страшной улыбкой достает шелковую удавку. Занвес падает в тот момент, когда Нубийц уже собирается пустить в ход это ужасное орудие смерти. Гасан из-за сцены кричит «Первые два слога!». Миссис Родден Кроули, которая тоже будет участвовать в шараде, подходит к миссис Уинкорт и осыпает её комплиментами, восторгаясь изумительным изяществом и красотой её костюма. Начинается вторая часть шарады действие снова происходит на востоке гасан уже в другом костюме сидит в нежной позе рядом с зулейкой которая совершенно с ним примирилась кизля рога превратился в смиренного черного раба восход солнца в пустыне турки обращают свои взоры к востоку и кланяются до земли Верблюдов под рукой не имеется, поэтому оркестр весело играет, а вот идут драмадеры. Огромная голова египтянина появляется на сцене. Голова эта обладает музыкальными способностями и, к удивлению восточных путешественников, исполняет куплеты, написанные мистером Уэгом. Восточные путешественники пускаются в пляс, подобно Папагена и мавританскому королю в волшебной флейте. «Последние два слога!» — кричит голова. Разыгрывается последнее действие. На сей раз это греческий «шатер». Какой-то рослый мужчина отдыхает в нем на ложе. Над ним висят его шлем и щит. Они ему больше не нужны. он пал. Ифигения убита. Кассандра в плену и находится где-то во внешних покоях. Владыка мужей Анаксадрон — это полковник Кроули, который, конечно, не имеет никакого представления ни о разграблении Илеона, ни о пленении Кассандры. Спит в своей опочивальне в Аргасе. Светильник отбрасывает на стену огромную колеблющуюся тень спящего воина. Поблескивают в полмраке троянский меч и щит. Оркестр играет грозную торжественную музыку из Дон Джоана перед появлением статуи Командора.